Глава 24. Доклад у императора. Когда русский император удит рыбу, Европа может подождать. Александр Третий. Оставшуюся часть дороги я ехал молча, размышляя над докладом поручика. Получалось, что за время моего отсутствия противники моих реформ стали объединяться и искать возможность отстранить меня от власти. Если я сейчас не приму жестких мер, то в дальнейшем это может закончиться в подвале Ипатьевского дома. Тогда инициатива отстранения Николая II от власти исходила не от народа, а от власть имущих, которые хотели больших свобод и возможности воровать из казны. Вообще, Николай II в той жизни был достаточно миролюбивым и добрым человеком, никогда не требовал жестокого наказания и очень часто подписывал помилование. Даже тех, кто покушался на членов царской семьи. Такой вариант мне не подойдет. Идти по стопам своего предшественника я не буду. А значит, мне предстоит сделать ответные шаги, которые элита запомнит надолго. С Витти надо что-то решать. Его профессионализм не перевешивают того, что он всячески мутит воду и старается работать на свой кошелек. Предупреждение я ему уже выносил. Но он не воспринял его серьезно, надеясь на защиту Александра Третьего. Также и митрополит решил, что жизнь в роскоши – лучше аскетического образа жизни и служения Господу. Значит, его придется заменить. Убивать его нельзя, а вот сослать в монастырь, до да построже, это придется сделать. Но в первую очередь необходимо решить, кто возглавит Министерство финансов. Этот пост очень важен для правильного проведения реформ а они будут очень непростыми. Из известных мне личностей сделать это смогут немногие. Тут у меня в голове всплыла фамилия Столыпин. Он возглавлял Министерство внутренних дел в начале XX века и весьма успешно. По отзывам он человек был кристально честным и ответственным. Сейчас его карьера проходила в Ковна, в Литве, и пока он сильно еще не проявил себя, но я-то знаю его достаточно хорошо. И если его сейчас перевести в Министерство финансов, то я уверен, что он за полгода сможет осилить основу ведения дел. Ну а там будем надеяться на его трудолюбие и твердый характер. Мне вспомнился эпизод из той жизни, когда он смог усмирить бунтующую толпу и лично утихомирил человека, собиравшегося его застрелить. Нужно обязательно позаботиться о его охране и помочь в продвижении по службе. Такого человека нужно держать рядом с собой. А Витте пусть еще немного поработает, но припугнуть его серьезно придется. Вывести его на пару дней в какой-нибудь монастырь и заставить подумать о жизни. Понятное дело, что исправить его не получится, но на полгода-год он должен будет успокоиться. Я записал это к себе в ежедневник и стал анализировать, что еще такого сказал мне поручик, что вызвало мое беспокойство. Японское посольство. Вот что меня начало беспокоить. Их попытка наладить прямой контакт с Германией, конечно, похвален, но за этим может скрываться возможность создания альянса в будущем против России. Если посмотреть на происходящее с их стороны, то аренда Аляски может не удовлетворить амбиции японского императора. Пригласив их, мы показали свою слабость – А японцы такое проявление могут посчитать за слабость всей империи и попробуют испытать нас на прочность. Если взять ту же Германию, то Вильгельм будет не против занять часть южных областей нашей империи в Европе. И, скорее всего, он постарается это сделать после того, как подчинит себе Австро-Венгрию. Японцы могут предложить Германии кусок территории Китая, тем самым обменяв его на Аляску. Придется заниматься этим вопросом серьезно. В любом случае, я это прогнозировал, но не думал, что японцы так быстро сориентируются. Значит, нужно готовить главный резерв ставки в глубоком тылу и не светить им во время захвата Константинополя. Значит, стратегическую авиацию и танки мы оставим в резерве. Дирижабли и броневики мы будем использовать на всех направлениях. Менделееву нужно направить на поиск вариантов добычи гелия из природного газа. Использовать водород очень рискованно. Будем надеяться, что на ближайшее десятилетие мне удалось замедлить развитие Соединённых Штатов Америки, и они не скоро акклимаются от расового и экономического кризиса. С дворянством нужно тоже что-то решать. Если я захочу сделать дворянство наградой за службу, а не наследственным, то долго я не проживу. Поэтому с этим нужно быть осторожнее. Для начала нужно расширить список заслуг для получения дворянства и сделать его не наследственным, а получаемым только за заслуги или за безупречную службу минимум 10 лет, если родители из дворян. Этот закон также воспримут в штыки, но он хотя бы более лоялен дворянам. Дворянства смогут получать и промышленники, внесшие ощутимый вклад в развитие промышленности в нашей стране, И за безупречное выполнение государственных заказов. Но пока нужно с этим повременить. Еще висит открытым вопрос с Польшей и Варшавой. Раз в доклад они не вошли, значит там все стабильно. Как приедем, справлюсь на доклад к отцу и посмотрю, что он скажет относительно моих инициатив. А завтра с утра займусь религиозным вопросом. Оставлять его на потом очень опасно. Приехали во дворец мы поздно ночью, но все мои родственники не спали и встречали меня в холле на первом этаже. Поздоровавшись со всеми, я отправился в свои комнаты, где переоделся, и после этого пошел на доклад к своему отцу, который с нетерпением ждал меня. Как только я уселся, то отец попросил подробно рассказать о моем путешествии и то, чего удалось добиться в этой поездке. После того, как я закончил свой рассказ, не углубляясь в детали, он ненадолго задумался, после чего спросил. «Ты уверен, что сумма, заплаченная нами за Аляску, того стоила?» «Я уверен, что в течение пяти лет эта сумма окупится, с учетом, что половину дохода будет забирать Германия и Япония. Там достаточно большие запасы, в том числе и золото», — ответил я. «А ты не боишься?» что Япония и Германия сговорятся за твоей спиной и попробуют забрать Аляску себе в тот момент, когда мы будем отвлечены очередным конфликтом?» – спросил он. «Я в этом уверен и буду к этому готовиться отдельно. Германии в любом случае необходимо показать нашу силу, иначе они не будут считать нас равноценными компаньонами в нашем союзе, как, собственно говоря, и Япония. Нам придется доказывать это еще и им». Но зато после этого они будут с нами до конца. Сейчас мы для них выглядим слабыми на Дальнем Востоке, и они захотят проверить нас на прочность. Это будет повод отказаться от договора аренды по Аляске и потребовать неплохую контрибуцию, а возможно и разместить военные базы на территориях наших союзников». «Ну раз ты так уверенно об этом говоришь, значит у тебя есть на это свой план». «А что там за история с разделением штатов в Америке по цвету кожи?» Я предложил президенту Кливленду расширить расовый вопрос, как и с индейцами, тем более у него был повод для подобного решения. На фоне скандала с махинациями по покупке у нас Аляски, этот закон удалось провести через парламент, и теперь в Соединенных Штатах Америки будут черные штаты, где белым людям появляться будет запрещено». Скорее всего, это приведет к гражданской войне и отделению этих штатов, что должно серьезно ослабить наших конкурентов. Что удалось получить с них помимо Аляски? Как прошла наша операция с пирамидой? В газетах пишут про невиданный кризис и что виноваты в этом сами власти, манипулировавшие рынком. Эффект был намного больше, чем мы ожидали. «Нам удалось вовлечь в это банки, которые выдавали кредиты гражданам под большой процент. Они рассчитывали, что эта фирма будет работать минимум полгода, и они успеют вовремя вернуть свои средства. А дальше все пошло рушиться, как карточный домик. Кредиты было нечем возвращать. Мы пустили слух, что ряд банков обанкротилось, что привело к попытке снять со счетов деньги. А сделать это одномоментно не удавалось. Паника росла. И чтобы избежать банкротства, некоторые банки потребовали досрочного возврата выданных кредитов. Предприятия объявлялись банкротами, а рабочих распускали по домам без денег. Начался кризис потребления и девальвация, что еще больше сократило потребление товаров и продуктов. Люди стали ждать большего падения цен, что постепенно привело к еще большему кризису. Выручка магазинов упала, оборотных средств катастрофически не хватало. Мелкие производства стали закрываться, что потянуло за собой целую цепочку банкротств. Кризис с каждым днем только усугублялся, и в итоге, когда мы объявили о покупке предприятий, нам их с удовольствием продавали за четверть от стоимости, а в некоторых случаях еще дешевле. Если на пирамиде мы заработали более миллиарда долларов, то с учетом падения цен мы приобрели заводов и оборудования примерно на 5 миллиардов долларов. Как сказал Виктор Сергеевич, мы фактически ограбили всю страну. Помимо этого, около ста тысяч технических специалистов переедут к нам в страну на временную работу по строительству заводов и для работы на них. Я надеюсь, что большая часть из них останутся работать в нашей стране, тем более, что условия труда у нас просто сказочные. Еще они перевезут к нам свои семьи, чем поднимут демографические условия в нашей стране. Для строительства Транссибирской магистрали наняты несколько крупных фирм, имеющих опыт строительства железных дорог. Также мы наняли большое количество фермерских семей, имеющих успешный опыт работы, но попавшие в зависимость от банков. Они расселятся по всему пути Транссибирской магистрали и будут снабжать регион продуктами. Я уверен, что помимо этого удастся переселить на Дальний Восток еще несколько тысяч человек, которые помогут в развитии региона. Нами, помимо заводов, куплены судостроительные верфи и транспортные компании с большим морским флотом. Наша страна теперь имеет самый большой торговый флот в мире, и мы можем диктовать условия и контролировать цены на перевозки. Нам удалось воспользоваться кризисом в Суэцком канале и обанкротить несколько компаний, выкупив их практически за бесценок. Мои люди выкупили право на строительство Панамского канала и земли, по которым он будет проходить. Его строительство возобновится в ближайшие месяцы. После того, как его построят, мы станем контролировать практически всю торговлю в Северной и Южной Америке. С Ватиканом мне пришлось решать прямо на месте. В любом случае, их признали бы несколькими годами позже, а так нам удалось стать инициаторами этого. Заодно это поможет сблизить наши церкви что усилит позиции христиан во всем мире. Ну, а объявить крестовый поход было необходимо, так как в одиночку мы проливы не сможем захватить, как и Константинополь. Сказал я. «Ты уверен, что мы сейчас потянем войну с Османской империей?» спросил император. Я постараюсь не вмешивать в это дело Российскую империю, во всяком случае на начальном этапе. Деньги выделит католическая церковь, Часть я использую изъятых у Ротшильдов и на время войны возьму отпуск, а сам буду действовать как частное лицо. Мне только нужно будет взять в аренду несколько дирижаблей и надводных кораблей для десанта. Нападение будет в рамках крестового похода. Австрия и Италия нападут на западные границы Османской империи. Евреи будут пытаться захватить Иерусалим и Суэцкий канал. Ну а я попробую взять Константинополь. В любом случае, Османская империя понесет колоссальные расходы и большие потери, после чего можно будет напасть уже в открытую и взять контроль над проливами. Но нужно, чтобы Константинополь я взял самостоятельно. Я хочу, чтобы они официально принадлежали роду Романовых, и в случае любых изменений в политическом строе нашей страны нам было чем угрожать. Да и иметь стабильный доход на многие десятилетия нам не помешает. «Да, неожиданно все это. Ты знаешь, что против тебя сплотились очень многие, начиная от дворян и заканчивая духовенством?» «Да, я знаю, кто и что против меня замышляет, а также всех, кто приходил к вам с просьбой лишить меня права на наследство и на трон», — ответил я. «И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил отец, внимательно глядя на меня. То, что многие слишком заигрались в политику. Промышленники и духовенство вообще не имеют никакого права вмешиваться в дела государства. Их задача верой и правдой служить нашей стране, выполняя свои обязанности. Именно промышленники и крупный бизнес начали финансировать свержение меня в начале 19 века. Им, видите ли, хотелось больше свобод и возможности влиять на политику страны, А в итоге они все были разорены, а большую часть расстреляли. Они сами себя загнали в петлю в погоне за прибылью и властью. Придётся довольно жестко указывать их место в иерархии нашей страны, если, конечно, вы, отец, не примете их сторону, лишив меня права на трон. Ответил я и внимательно посмотрел в глаза отца. Он совершенно спокойно выдержал мой взгляд и ответил. «Мы уже решили этот вопрос, и своего решения я не поменяю. Тем более я вижу, что ты сможешь с этим справиться и будешь хорошим правителем. Делай, что считаешь нужным, я во всем тебя поддержу. Только постарайся обойтись без большого количества крови. Постарайся вначале обойтись без этого». «Спасибо за поддержку, отец». Я ценю то доверие, которое вы мне оказываете, и постараюсь не подвести вас и свой род. Ну, раз мы выяснили основные моменты, то иди, отдыхай. И скажи Виктору Сергеевичу, чтобы он пришёл завтра в обед с подробным рассказом о вашей поездке. Очень мне интересно, как вам удалось все это провернуть. Пять миллиардов долларов, и все отдали добровольно. Это просто непостижимо. Надеюсь, они никогда не узнают, кто виновник всех их бед, сказал отец, вставая и провожая меня до дверей своего кабинета.